Глава шестнадцатая. Эйри. После вчерашней нервотрёпки на занятиях я клевала носом. Преподаватель Кулан нисколько не помог, на утренней пробежке отправив меня гонять вокруг тренировочной площадки лишний круг на пару с Хойлом. Всё, как и предупреждал Силвейн. Но если Хойл, которого уже за глаза начали называть белкой из-за худобы и заострённой формы лица, к этому был привычен, то я здорово выдохлась и поэтому опоздала на завтрак. Пришла к самому концу, сгребла пирожки и ушла. Как выяснилось, на обеде к лучшему. Весь день и сокурсники, и кое-кто из старшекурсников недобро на меня поглядывали. Честно говоря, я заметила это не сразу, потому что на косые взгляды уже перестала обращать внимание. Но если раньше на меня так смотрели из-за цвета волос и происхождения, то теперь причина явно была иной. Лишь в первый день нам накрывали отдельный стол. После этого все приемы пищи проходили у всех курсов в одно время. Сесть разрешалось с кем хочешь, поэтому Хит частенько подсаживался к своему брату и его друзьям с четвертого курса. А Хойл каждый раз занимал новые места, заводя широкие знакомства среди студентов. Я пришла в столовую одной из первых. Уина не было. Нас только что вызывали к ректору, чтобы запротоколировать, как это назвал секретарь, вчерашние события. Сначала опросили меня, потом принялись за Уина. Вот он и задерживался. Обычно ко мне подсаживался кто-нибудь из однокурсников или старшие ребята, которым не хватило места за другими столами. Но в этот раз я осталась одна. Совсем одна. Стало обидно. Да, из-за меня сорвалась попойка, но я же в этом не виновата. Есть в одиночестве было неприятно... Еда от обиды приобрела горький вкус, но показывать этого я не собиралась. Достала из сумки пару книг, положила рядом с собой, открыла верхнюю повадки грифонов и фана Тарского и принялась демонстративно читать. Пусть все считают, что мне плевать на то, как они ко мне относятся. И вскоре почувствовала, что на лавке кто-то устраивается. Опустив книгу, я обнаружила, что рядом со мной ставит тарелку Мади. «Привет!» — сказала она будничным тоном. — А что это за книжка? Нам таких вроде бы не выдавали. — Это я взяла в нагрузку, чтобы заранее начать готовиться, — ответила я, решив не говорить о том, что книгу посоветовал Силвейн. По этому предмету в конце года экзамен слышала, что очень сложный. «О -о -о», —— задумчиво протянула Мади. — Надо мне тоже тогда взять. Её взгляд упал на остальные книги, лежащие на столе. Она повернула к себе учебник географии. «Судя по закладке, ты уже дошла до теории Эфредила о магическом разделении материков?» «Ага», — невнятно отозвалась я, зажевывая слишком горячий суп куском хлеба. Мади это не смутило. Я еще только начала ее читать. Ну и как тебе его версия?» Я отложила ложку и серьезно посмотрела на принцессу. «Ты не злишься на меня из-за того, что случилось вчера?» «Злиться?» — удивилась она. «На что?» Если кто-то недоволен тем, что приехал сюда учиться, и, о боги, ему пришлось провести один вечер за учебой, а не за пьянством и разгулом, то мне-то какое дело? Ну, протянула я, не зная, как отреагировать на такую честность. Мади поняла это по-своему. Я слышала, как преподаватели говорят, что на тебя напала Грифоница из-за того, что ты стала заботиться о ее сыне, от которого она сама отказалась. А ты нисколько не испугалась. И ты читаешь очень много книг. Она задумалась и не впопад спросила: "Так как тебе теория о магическом разделении материков?" Я в ней почти ничего не поняла. Я пожала плечом и отломила себе ещё кусок хлеба. "Там главное разобраться в системе потоков, а дальше всё просто. Поможешь мне? А я тебя по математике подтяну, если хочешь". Я настороженно уставилась на Мади. Она ни с кем не заводила дружбы даже с Хойлом, который весьма недвусмысленно к ней навязывался. И вдруг сама предлагает вместе делать домашку? Голубые глаза принцессы смотрели на меня вполне искренне. Да и её холодность по отношению к другим студентам как раз-таки и свидетельствовала в пользу того, что Мади подсела ко мне без злого умысла. Эта девушка ценила превыше всего учёбу. А я гораздо больше всех остальных сокурсников взорвалась в книге, и Мади не могла этого не заметить. «По рукам», — с облегчением сказала я. Весь дальнейший обед прошёл в обсуждении географии. И, пожалуй, мне даже начал нравиться этот предмет. Следующий сюрприз ждал меня на лекции по истории. Приятный или неприятный. Наверное, это зависело от того, с какой стороны взглянуть. В первую очередь всех здорово удивила профессор Бранвен. Она обвела нас блеклыми старческими глазами, поправила седую буклю и важно произнесла. «Сегодня по плану мы должны были разобрать периодизацию эпох. Однако это не очень сложная тема, вы в состоянии разобраться с ней сами. Поэтому подробнее остановимся на другой, более актуальной для вас теме эльфах». Все оживились. Пока никто не понимал, почему эльфы, которые 300 лет назад покинули человеческий материк и обосновались на далеком острове, закрывшись от других раз, для нас актуальны. Но это в любом случае было гораздо интереснее, чем сухое перечисление дат, так любимая старой профессоршей. Она вывела тему лекции «Эльфийское государство». «Эльфов невозможно обойти, изучая историю нашей страны». и особенно историю Небесной Академии. Голосом таким же скрипучим, как звук мела, танцующего по грифельной доске, заговорила преподавательница. Эльфы первыми населили этот материк. Войны между светлыми и темными эльфами не раз перекраивали его вид. Есть предположение, что нашим предшественникам мы обязаны существованием археев. поскольку в них течет кровь светлых эльфов. И что самое важное для вас, учащихся Небесной Академии, именно эльфийские маги создали грифонов и отдали им Тарский хребет. А когда численность грифонов уменьшилась, то эльфы заколдовали эту гору, получившую название Облачных вершин, и окутали ее волшебным туманом. чтобы в нем грифоны могли прятаться от людей и других своих естественных врагов в природе. В аудитории наступила полная тишина. Все внимательно слушали. Наконец-то хоть что-то о грифонах, да еще о туманном венце. «Мастерство эльфийских магов было столь велико, — продолжала Бранвен, что сила туманного венца почти не ослабла за века». Даже сейчас, невзирая на то, что Риану-наезднику удалось изменить магию облачных вершин так, чтобы она не приносила вред людям, туман иногда своевольничает и сбивает с толку как людей, так и грифонов. Вчера некоторые студенты могли наблюдать прекрасный пример того, как это бывает. На этих словах почти все головы повернулись к нам с Уином. Мы по обыкновению сидели за партой рядом и оба притворились, как будто не заметили всеобщего внимания. После обеда ректор зашел в столовую и сделал объявление. Вчерашнее происшествие объяснили тем, о чем и говорила профессорша, воздействием туманного венца на разум грифоницы, не имеющий наездника. Ректор напомнил, что правило не покидать студенческое общежитие после наступления ночи появилось не зря и что не каждый раз Рядом может оказаться преподаватель. Но нас с Уином даже не стали отчитывать. Хотя то, что мое имя использовали в качестве примера, тоже вызывало ощущение так себе. Особенно я не понимала, что в этом примере прекрасного, по выражению Бранван. Преподавательница сухо кашлянула в кулак, прочистив горло. «Подробнее о принципах действия туманного венца расскажет Архей Калар». который будет преподавать вам историю магии во втором семестре. А сейчас вернемся к принципам государственного строя эльфов. Итак, в 1302 году старой эры по аудитории разнесся тихий стон. Бранвен в своем репертуаре. Как только упомянет что-то интересное, так сразу подробнее вы это изучите на другом курсе. И опять давай тылдычить любимые даты. Я почесала кончиком пера висок и пролистала учебник до нужной главы. На одной из иллюстраций был эльф с древней фрески. Высокий, красивый блондин с длинными ушами. Хрестоматийное изображение наших предшественников на этой земле. Жаль их самих уже не увидеть. Только немногочисленные темные эльфы живут где-то на севере. А светлые уже четыре века не кажут носа из-за магической завесы, которая окружили таинственный остров где-то далеко на юге, свою новую родину. Никто из человеческих мореплавателей понятия не имел, где она находится. Да и опасно было ее искать. Эльфы ушли с материка, потому что им не нравилось соседство с такой разрушительной расой, как люди, и повторять историю не желали, предпочитая жить в полудиком состоянии, зато в гармонии с природой. Зато остались грифоны и разные другие магические чудеса. Тот же туманный венец, чтоб ему кануть в водах Феринена. В таких мыслях и прошла лекция. По традиции, когда прозвенел колокол, обозначавший конец занятия, профессор Бранвен попрощалась с нами и покинула кафедру, оставив нас в аудитории одних. Мы принялись собирать учебники и письменные принадлежности. Уин не слишком торопился, крутя в пальцах перепачканное гусиное перо и поглядывая на меня. Настроение у меня было далёким от восхитительного, поэтому я прикинулась, будто поглощена запихиванием книг в сумку. Захочет, сам начнёт разговор. «С тобой это вчера и случилось?» — наконец разродился он. «На тебя повлиял венец?» «Раз все так говорят, это и случилось», — равнодушно ответила я. «А у тебя есть сомнения?» Уин неуверенно повёл плечом. «Ты вчера так резко замерла, а потом схватилась за своё горло, что я испугался». Я поёжилась, вспомнив эти ощущения. И правда отвратительные. Вот почему за два месяца работы на кухне меня никто не предупредил, что такое может произойти. Впрочем, я упахивалась так, что к наступлению заката уже дрыхла без задних ног, а по утрам летом тумана никогда не бывало. Да и вообще я сглупил вчера сильно, признался Уин, престыженно глядя в пол. И до сих пор не сказал спасибо за то, что ты взяла все на себя, хотя это я убедил тебя пойти, и выходит, что и вина на мне. Ты ее благодаришь там что ли? Неожданно раздался голос прямо за спиной. Да это она перед нами всеми извиниться должна. Я скривилась. Кто бы сомневался, что это тявкает хит. Нашел повод и сразу вцепился зубами, как мелкая шавка. «Из-за нее бал оказался испорчен», — не унимался он. «Вот что бывает, если считать, что можно играться с грифонами, не зная их повадок и правил поведения. Рано или поздно они нападают». «Ты был так занят жеванием, что не слышал на обе директора, Хит?» — Угрюмо осведомился Уин. «Разум забавы был замутнен из-за тумана». «Действительно так?» — ехидно уточнил тот. «Или так сказали, потому что нельзя выставить виноватой внебрачную дочурку Архея и любовницу Сильвейна. кто «Кто-то присвистнул, а у меня сердце стукнуло не впопад. К щекам от гнева прилил жар, я подскочила с лавки. Да как у тебя язык поворачивается!» «Ну да, ты, конечно, будешь уверять, что все это ложь!» Хит закатил глаза. «А мне брат сказал, что за три года его учебы таких случаев, как вчера, никогда не было!» Хотя туманный венец не раз опускался с орлиной головы до внутренних ворот. «Брат сказал то, брат сказал это», — передразнила я. «А собственное мнение у тебя есть? Или можешь только за другими повторять?» Пришел черед хита идти пятнами. Быстро придумать колкий ответ у него не получилось, и нашу ссору прервала Мади, которая резко встала из-за стола, заскрежетав лавкой по полу и направилась к выходу. «Лучше бы к завтрашнему семинару готовились вместо того, чтобы собачиться». — раздраженно бросила она на ходу. — Там от нас, между прочим, командной работы ждут. — Между прочим, да, — встрял Хоэл. Чего вы так ополчились на Эри? Да мы все ее благодарить должны за то, что она приняла удар на себя. Сонное зелье, оказывается, не сработало, и комендант не спал. Прочухая он, что нас нет, сегодня всем курсом, ну, за исключением нашего зубра Мади, на ковре у ректора тряслись бы. А уж заявлять, что слова ректора — ложь, Парень сердито зыркнул на хита. «Это надо очень много о себе думать. Ты в самом деле веришь, что ты умнее человека, который сначала отслужил в Грифоне Страже, а потом больше десяти лет руководил Академией и явно знает побольше, чем ты и твой брат вместе взятые?» Из пятнистого хит стал пунцовым. «Жаль не от стыда. Он весь так налился кровью, того и гляди лопнет». «Поосторожнее со словами, белка!» – прошепел юноша. Ты не девчонка и не простолюдин. Тебя я могу и на дуэль вызвать, чтобы ты ответил за свои слова. Хойл, нисколько не обидевшись на кличку, рассмеялся. Ты? На дуэли? И против меня? Побойся богов, Хит, да ты двух ударов не выдержишь. Это вызов? Еще пуще вскипел тот. Хит, нерешительно позвал веснущитый Брейд, переводя взгляд с одного спорщика на другого. Ты бы не торопился с дуэлями, а то скоро придется на них вызывать половину Академии». Уже пошел слух, что Мейлир приударяет за дочкой Бургомистра, а у той все мысли только о лорде Силвейне. Говорят, твой брат вчера весь вечер на балу увивался вокруг нее, а леди Лорна его игнорировала и показательно вздыхала над тем, что Силвейн опаздывает. Если ты оскорбляешь Эйри, пытаясь через нее задеть Силвейна, и так набрать очков своему брату... Ну, извини, конечно... Но Мэйлир от этого леди Лор не нравится не начнет. «Да с чего вы взяли, что дело в Мэйлире?» Почти закричал Хит. Ему никто не ответил. Мадди уже ушла, и весь оставшийся курс выразительно смотрел на него. Прошла всего неделя учебы, однако все уже усвоили, что он на своего брата чуть ли не молится. И все понимали, почему. Преподаватели понадеялись, что в младшем проснется такой же талант, как у старшего, Но пока хит только бравировал именем брата и хвататься за учебники не спешил. Вот и сейчас он налитыми кровью глазами обводил аудиторию и ничего в свою защиту сказать не мог, кроме как снова вспомнить имя Мейлира. «Ай, да чем с вами говорить, подхалимы?» — выдал он, махнув на нас рукой. «Нашли любимицу ректора и Силвейна и подлизывайтесь к ней, чтобы выбить потом себе местечко получше. Зря надеетесь». В Грифоне стражу по знакомству не берут, но можете тешить себя иллюзиями сколько хотите. Хит схватил сумку, но покинуть аудиторию красиво с видом оскорбленной невинности не получилось. Связка пищих перьев вылетела из кармашка и рассыпалась по полу. Подбирать их юноша, разумеется, не стал, задрал нос и выскочил в коридор. — Хорошо, что это была не чернильница, — хохотнул вдогонку Хойл. Шаги ускорились и скоро совсем стихли. Однокурсники со вздохами вернулись к сборам. Я тоже помялась и, чувствуя себя ужасно неловко, принялась перебирать книги в сумке, как будто бы укладывая их поудобнее. Вроде как причиной сварой была я, но что теперь делать и как себя правильно вести не знала. «Зря ты с ним так», — Гвилим первым нарушил молчание у Карив Хойла. «Он же мстить будет». «Да он и так, и так устроил бы всем весёлую жизнь», — досадливо ответил тот. «Думаете, нам просто так с первого дня преподаватели твердят о том, что мы должны быть командой, и что среди нас нет больше лордов и леди, а есть только студенты Небесной Академии? Сработавшийся курс после выпуска берут в Грифонию Стражу одним взводом. У кого-то, может быть, не слишком благородное происхождение или навыки полета не все отточены, но если он превосходно действует в команде и сокурсники ему доверяют, то есть шанс, что он на недостатки в Страже закроют глаза». А если курс не сработался, в нём есть паршивая овца. То есть риск, что даже прекрасного наездника отправят в курьерскую службу, потому что в семьях Грифонии Стражи ему не найдётся места». «Ты откуда столько знаешь?» – поразился Брейд. «Отец спит и видит, как я там служу», – отмахнулся Хоэл. «Главное вот в чём. Одна душа на всех. Слышали этот девиз? В Грифонии Стражи это действительно важно». Ахит пока думает только о себе. Вы полдня бухтели на Эйре, что якобы из-за нее сорвалась попойка. Но разве Эйре призналась ректору, почему оказалась среди ночи на улице? Почему Тахей может нас прикрывать, а нам поступить точно так же зазорно? Как ни удивительно, но его отповедь произвела на ребят впечатление. На меня устремились взгляды однокурсников, и неожиданно в аудитории прозвучало тихое «Спасибо, Эйре, от Гвелима». Следом за ним то же самое произнёс Брейд. И пусть я услышала это не от каждого, но это всё равно было приятно. Я краснела на сей раз от смущения и кивала всем в ответ. «Спасибо, Хойл», — шепнула я ему в свою очередь перед тем, как выйти из аудитории. «Ой, да брось», — поморщился он. «Я же в самом деле думаю именно то, что сказал». «Вот за это и спасибо», — серьёзно ответила я. Парень удивлённо посмотрел на меня, но я ускорила шаг и выскочила из аудитории. Объясняться не было желания. Я сомневалась, что смогу подобрать верные слова. Да и Уин поглядывал так, словно вдруг начал подозревать нас с Хойлом во влюблённости, а мне этого точно не хотелось. Не после того, как меня прилюдно обвинили в любовной связи с Силвейном. А ведь сегодня меня ещё ждало личное занятие с ним.